Феникс Примерно так же, как драконы выделялись среди зверей, среди птиц выделялись фениксы. Этим словом европейцы привыкли заменять китайское название фэнхуан. Согласно одному из описаний, спереди феникс напоминает лебедя, со спины он похож на единорога целиня. У него шея змеи, хвост рыбы, окраска дракона, туловище черепахи, горло ласточки — петушиный клюв. На бронзовых сосудах с рельефами Фэн Хуан изображалась с пышным хвостом, огромными глазами и гребнем в виде тризубца. Фэн Хуан принадлежала к типу царских животных. Она считалась символом императора, чаще императрицы. Что касается происхождения этого сказочного образа, то наиболее достоверной представляется версия, согласно которой первоначально это были павлины, которые водились в Китае вместе со слонами и носорогами в незапамятные времена до изменения климата. В числе четырех священных животных, издревле особо почитавшихся китайцами, наряду с драконами и фениксом, были единорог цилинь и черепаха. Единорог Целинь, как полагали китайцы, являлся людям лишь раз в несколько столетий. Он символизировал мир и процветание и обычно возвещал о рождении великого мудреца. Существует легенда, что он появился незадолго до рождения Конфуция, поэтому почитание Целиня было связано с надеждами на рождение мудрых и добродетельных людей. Традиция предписывала изображать его непременно с младенцем на руках. Великая черепаха — единственное реальное животное рядом с тремя остальными священными существами. Она была наиболее почитаемой еще со времени эпохи Инь, когда панцири считались надежным материалом для гадания, то есть для общения со сверхъестественным миром. Позже черепаха стала символом долголетия, силы и выносливости. Каменные изваяния черепахи служили излюбленным фундаментом для стел, быть может, не без влияния индийских легенд о черепахах, на которых стояли слоны, державшие на своих плечах мир. Такие же каменные изваяния стали затем сооружаться и на берегах рек. Черепаха почиталась в качестве духа-покровителя речных дамб. Кроме того, Считалось, будто самка черепахи обладает сверхъестественными способностями и может производить на свет детенушей без участия самца.